В огромном помещении библиотеки Архивариус одиноко проводил вечернюю влажную уборку. Он не считал наведение чистоты постыдным занятием. Наоборот, он не мог себе позволить жить в грязи. Слуг не привлекал по той причине, что не доверял им. Они все были неаккуратны, а на его стеллажах хранились очень древние и дорогие манускрипты. Их ценность выражалась не в стоимости. Хотя, если продать несколько книг, то на вырученные средства можно было бы построить храм, не меньший по размеру, чем тот, в котором он сейчас проживал. Важность была в знаниях, которые хранили тома, существовавшие в единичном экземпляре. Мастер собирал свою коллекцию на протяжении нескольких веков. Большую часть из них написал лично. Он специально выбрал этот храм так как в нем готовили сильных бойцов и чиновников мелкого пошиба. Такие люди скудны умом и не тянутся к знаниям. Толп посетителей он не ждал и мог спокойно заниматься своими изысканиями и фиксировать их на бумаге. Вся верхушка в управлении храмом сменилась уже не один раз, а нынешние монахи не представляли, какие богатства хранятся у них под носом. Почти век назад его ученик Шивейш поговорил со всеми мастерами и настрого запретил каким-либо способом притеснять или доставать старого архивариуса. Хранитель и сам смог бы заткнуть за пояс любого выскочку, но не хотел привлекать к себе внимание. Таким образом, архивариус коротал время в одиночестве, ведя аскетический образ жизни. Изредка к нему заходили новые мастера, Но их интересовали совсем не те знания, которые он мог передать. Но это его не расстраивало. Неспешно протирая пыль, мастер тушу вдруг заговорил. «Приветствую тебя, учитель Гулау. Что в этот раз привело такую важную персону в мою скромную обитель?» «А ты от скромности не умрёшь, ученик!» Из-за дальнего стеллажа показался вет." Ты сидишь на таких богатствах. Существуют разумные, которые многое готовы отдать, лишь бы изучить те труды, которые ты охраняешь. А уж владеть ими — это просто мечта правителей мира, который вам противостоит. Если честно, я удивлен, что они еще не науськали совурцев на разграбление твоего храма. Вероятно, знают, что зацепной пес охраняет эти сокровища, но могли хотя бы попробовать. Учитель, ты сравнил меня с собакой? Не обижайся, просто к слову пришлось. А ты все же хорош. Я пытался максимально скрывать свое присутствие, но ты, мой воспитанник, сумел меня заметить. Твой последний ученик на такое не способен. Неделю назад, когда я с ним встречался, мог бы полбу бы его ударить, и он не понял бы, откуда прилетело. Пришлось даже снимать маскировку. Не положено таким сущностям, как я, работать слугой по побудке юнцов. Ученик вопросительно посмотрел на Архивариуса. «Ну, ничего не хочешь мне сказать?» Как я понимаю, речь пойдет о Неофите, который прибыл к нам из другого мира. А еще я понимаю, что этот парень очень важен, как для тебя, так и для нас. С чего такие выводы, Тушу? С того, что я вижу потенциал этого молодого человека. А еще тот факт, что скоро очередной турнир, а у нас как не было, так и нет грандмастера. Шивейш, скорее всего, побьет магистров, но следующую ступень ему не преодолеть. «Восхитительно, мой ученик. Я даже перестану называть тебя бездарью. Не зря ты тут сидишь. Это положительно сказалось на твоих мыслительных процессах. Жаль, конечно, что ты отказался от обучения в другом мире. Там бы тебе помогли открыть внутренний магический источник» маны на вашей планете хоть отбавляй. Праны, конечно, гораздо больше, но и магическая сила тоже присутствует. Так бы у вас появился реальный шанс на победу. А ты все кричишь, что война – это дело молодых. Хотя, по моим меркам, ты сам еще сопляк, который только что научился подтирать слюни самостоятельно и не годить под себя. Судьба мира, возможно, зависит от тебя. А ты тут строишь из себя девицу на выданье. «Учитель, я не хочу это обсуждать. Мы разговаривали на эту тему множество раз. И мое мнение по этому поводу неизменно. Лучше расскажите, что такого интересного в этом парне?» «Хороший вопрос. Ты сам уже понял, что крас не прост». «Крас?» «Да». Так его называли товарищи в его мире. И одна из задач — привить ему это прозвище и на твоей планете. Хочу, чтобы он вошел в анналы вашей истории, как герой крас, а не как Сергей Кравцов. Уж больно это звучит непривычно для местного населения. И вот еще что. Шивейжу я открыл только две характеристики — которыми обладает этот молодой разумный. Это энергетика и стойкость. Тебе же открою секрет. У него еще сильно выраженная обучаемость. Ну, как тебе набор данных? Как я понимаю, это не все, на что он способен. Но даже с этими тремя навыками он точно может стать самым сильным разумным в нашем мире. Не только в вашем. «И да, это не все, Но об остальном я не расскажу. И я запрещаю тебе, как и запретил Шивейжу, об этом его расспрашивать. Не стоит восхвалять краса, а то еще возгордиться. «Я так понимаю, учитель. Парень нам еще будет нужен для выступления на турнире в качестве гранд-мастера. Всё верно?» «Абсолютно». «Одобрительно кивнул учитель» а тебе непременно нужно пройти обучение на становление магом. Прана, конечно, сильно продлевает жизнь разумного, и ты даже сможешь при правильном образе жизни просуществовать тысячу лет. Но маги живут сотни тысяч. А такого перспективного ученика я не хочу терять. Мы обязательно вернемся к этому разговору, и в конечном итоге ты потом даже поблагодаришь меня». А по поводу парня скажу тебе только два слова. Вольный наемник. Теперь ты понимаешь? Да, все стало на свои места. Ты хочешь вырастить из него подручного, который будет выполнять грязные дела вашей фракции или сообщества. Как вы себя называете? Это не важно. Вот станешь магом и узнаешь больше. Тебя же не интересуют драки, но ты охоч до знаний. Могу тебе только сказать, что, сидя здесь, ты сотую долю процента не узнаешь того, что тебе будет доступно после обучения. Откроются перспективы для взращивания магов на вашей планете. Так отправь Шивейжа. В чем проблема? Нет, он слишком твердолоб и горделив. Боюсь, после обучения подомнет под себя мир. Будет сидеть на троне и чахнуть вместо муштрования молодежи в магических знаниях. Он еще не готов. Слишком молод и самоуверен. Да и в оперировании праной не достиг того уровня, после которого можно открыть внутренний источник магии. В силу этих обстоятельств я не разрешил ему лично обучать Краса, Оставил это для тебя. Вет пристально посмотрел на Архивариуса. Шивейш думает, что парень откроет для себя ЦИ только года через 3-4. Но ты-то провел сканирование. Что скажешь? Честно, это просто поразительно. Когда ко мне зашел мальчишка, которого я видел неделю назад, я обнаружил, что его потенциал вырос в несколько раз. Такое мне никогда не приходилось встречать он уже может сливать излишки энергии в кристаллы. Вспомни, он обладает энергетикой, а это значит, что в деньгах крас никогда не будет нуждаться. Ты, кстати, спроси у него, какую схему он сходу придумал для реализации кристаллов. Так что для перетаскивания его на свою сторону потребуется нечто иное, чем материальные блага. Твой мальчишка Шивейш может все испортить. Тело Краса будет развивать Пинг, а ты займешься развитием оперирования энергии. Завтра же утром переговоришь с Пингом. Он, кстати, в курсе, что в теле Лао сидит иномерец. Конечно, такие подробности, как тебе, ему неизвестны. Но в общих чертах он понимает его ценность. Внезапно голос Учителя стал вкрадчиво угрожающим. И учти, если с Красом что-то случится, отвечать придется всем вам. Пингу прямым текстом объяснили, что он своей тупой башкой отвечает за этого парня. Так что сначала Шивейш снимет с него голову. Потом ты со своего ученика. А я не побрезгую снять с тебя самолично. «Учитель, я уже и забыл». Какой у вас скверный характер. Поживешь с мое и не так запоешь. Шивейш далеко, и Пингу он мог не рассказать всех подробностей. Так что поясню и тебе. Мне требуется сильный характером, закаленный в боях, как с разумными, так и с монстрами, человек. Он обязательно должен владеть навыками кунг-фу и уметь работать с холодным оружием, на уровне опытного Неофита, но не более. Его умение оперировать энергией в силу своих способностей на турнире мы сможем скрыть. Хоть его настоящее тело в данный момент и находится в очень щекотливой ситуации, скорее всего, он ее разрулит. А побеждать Неофитов он должен только в обычном бою. Никто не запрещает укреплять или ускорять свое тело праной, но не более. Однако ты должен обучить его как можно большему количеству техник владения и использования ЦИ, в том числе и запрещенных. Но, учитель, они же запрещены не просто так. Это у вас они запрещены. А в большинстве остальных миров хоть и порицаются, но используются повсеместно. Крас должен уметь им противостоять. Стычками с савурцами и ловцами Краса обеспечит пинг. У вас тут назревает нечто интересное на границе. И, скорее всего, в твоем храме вовсе перестанут готовить чинуш. А тебя в твоей норе бессмысленные воины беспокоить совсем не будут. Вец кривил губы в ироничной усмешке. Вейдж добьётся своего из-за случайного стечения обстоятельств. Как говорил один мудрец, если долго сидеть на берегу реки, можно увидеть, как мимо проплывает труп твоего врага. Твой ученик много лет бился за закрытие небоевых направлений, а все решится без него, само собой. Судьба — интересная штука. Если хочешь рассмешить богов, Расскажи им о своих планах. Он вздохнул. Что-то я отвлекся. Ты проводишь краса в лес на новые места силы. Покажешь монстров. Расскажешь, на что они способны, как с ними бороться, какую выгоду от них можно получить. Сначала сам все покажешь. Затем пусть и он начнет их истреблять. Вам помощь в истреблении нечисти которая терроризирует деревни. Мне, обученный уничтожать монстров, неофит. К красу относиться, как ко всем другим жителям храма. Никаких поблажек. Гонять его, как сидорову козу. У него не должно быть ни минуты свободного времени. Отдыхать, конечно, тоже давай. А то сломается парень. Но отдых тоже должен быть полезным. Пусть читает или сливает энергию. Я тут заметил, что у него назрел конфликт с отпрысками местных чинуш. Не стоит пресекать это начинание. Наоборот, в твоих интересах подогреть их дрязги. Пусть закаляет характер. В его родном мирке обстоятельства из живенького пацана сделали тряпку. Твоя задача — вернуть мне человека со стойким чувством самолюбия но не сама дура и с твердым морально-волевым характером. Бойца, который будет стоять до конца на своем. Шивейш вырастил бы барана, который прёт на любые ворота, не задумываясь. Ты же должен слепить человека, умеющего думать и оценивать ситуацию. Надеюсь, не нужно объяснять, насколько ценно иметь в учениках вольного наемника. А, как ты понимаешь, Первый учитель не забывается никогда. Пинга он будет воспринимать как тренера, но не учителя. В первую очередь научи его не сливать всю энергию без остатка. Бедняга даже в обморок падает. Не подобает такому разумному попадать в неловкие ситуации. Да, еще запомни, что информация о нем просочилась к нашим конкурентам. До противников довели, что очень перспективный молодой человек на данный момент находится именно в вашем мерке. Они, конечно, не смогут напрямую влиять на ситуацию. А вот с помощью своих марионеток однозначно попытаются. Они будут стараться расположить к себе краса. В крайнем случае им проще устранить его, чем оставить нам. Тщательно проверь и просканируй всех, кто находится в храме, особенно новеньких. При малейшем подозрении режь горло и отправляй в путь по хэчун. Учитель ободряюще улыбнулся тушу. Так что стряхивай пыль, которой ты покрывался на протяжении почти века, и за работу я очень на тебя надеюсь. Ты меня не подведешь. «Не переживайте, мастер Гулау, не подведу». «Тогда до скорой встречи, ученик!» Мастер Тушу не успел моргнуть, как понял, что в комнате он остался один.